Глава 20. Кладбище города Новозаводск. Некоторое время назад. Женя не был разведчиком, хотя на войне ему несколько раз приходилось пробираться по зеленке рядом с врагом. Тогда он полз, прижимаясь к земле и надеясь, что никто его не заметит. Сейчас зелени рядом нет — Только холмики могил, памятники, выросшие за лето кусты, цеплявшие одежду сухими ветками и снег. У него было с собой оружие, но стрелять Дженни не собирался. Тот тип в пальто явно мент, в такого стрелять — подставить всех. Но этот сидеющий мужик с отвисшими щеками, одетый в черное пальто не по погоде — Прибыл на кладбище не поминать кого-то, а с какой-то определенной целью. Нужно ее выяснить. Сердце бешено колотилось, в горле першило, хотелось раскашляться. Женя сдержался и потер вспотевший лоб. После такой долгой прогулки пора бы и на больничной, но еще рано. Он затаился за гранитным памятником высотой больше метра, который поставили убитому в 93-м бригадиру пивзавода по прозвищу Батоха. Памятник роскошный, но уже покосился, а лицо уже сложно разобрать за налипшей грязью. Никто за могилой не ухаживал, похоронили за огромные деньги и забыли. Сколько в пивзаводе этих бригадиров уже было, даже сам Крюков всех не упомнит. А тот седой мужик в пальто ждал, встав у чьей-то могилки со звездой на памятнике. Вскоре к нему присоединился еще один человек. Пожилой мужчина в меховой шапке и роскошной мужской шубе. В руке он держал букетик красных цветов. Никак это сам Эдик». Что вор здесь забыл? Женя сдержался, чтобы не выглянуть и не присмотреться внимательнее, но понятно, что это точно этик. В отдалении остановился его помощник по прозвищу Монтер. Он постоянно озирался, так что Женя пригнулся пониже и затаил дыхание, чтобы ничего не пропустить. Ветер стих, было слышно, что они оба говорили. «Знакомый твой, Тимоша?» — спросил Эдик и положил цветы на могилку. «Какая разница?» — неприветливо отозвался мужик в пальто и поёжился от холода. «Стоим здесь и стоим, кому какое дело. Разговор к тебе есть». «Давно ты ко мне не приходил, начальник», — с усмешкой сказал Эдик. «Я думал, ты сдох уже, и тебя закопали». Дали залп над могилкой и забыли, как и всех тебе подобных. Ты че мне не сказал, что Кирьян через тебя груз хотел отправить? Со злостью спросил мужик. А ты не интересовался, Тимоша? Парировал Этик. Косяк это ты, Этик. Этик медленно повернулся к собеседнику. Ты на кого гонишь, мусор? С угрозой в голосе спросил он. «Ты уже посидел, жопу у себя в кабинете отрастил, а ума так и не нажил. Когда простым летёхой был, помудрее был, серьёзным человеком казался, а сейчас...» «Да всё, всё, пошутил неудачно», — Тимоша поднял обе руки. «Ты ещё по своей будешь чесать, гражданин Волгин. Так же там было записано в расписке, а?» Он усмехнулся. Эдик сплюнул, смотерился, потом посмотрел на церквушку в дальнем углу кладбища и перекрестился. Все, Эдик, повторил Тимоша, кто старое помянет, тому, как говорится, Ну что с грузом вышло? Кириан, похоже, решил его без тебя перевести. Мне передал через своих, чтобы я с Крюковым перетер. Надо было через его контакты фуру с нефритом вывести. А потом что-то не так оказалось. Свистнули ее. Надо Кирьяну позвонить, поинтересоваться, что он в итоге хотел. Женя закрыл рот. Горло соднило сильнее. Хотелось кашлять, то ли от курева, то ли что уже совсем простыл. Но сдержался еще раз. Он же сдох. Удивился Тимоша. Или ты так шутишь, Эдик? Сдох и сдох. Через пару секунд отозвался Эдик, когда его помощник выразительно кашлянул. Направил груз и сдох. Чего теперь хвосты искать? Пропало все. Сказал бы мне, я бы передал, что мне известно. Что-то ты не договариваешь. «Ладно, Кирьян сдох, груз ушел. Не суть, надо готовить новый. У тебя спровоцировать их вышло, но неудачно». Он стал говорить неразборчиво. Женя вслушивался в слова, но следующие фразы разобрать не мог. «А кто же знал, что Кирьян так лоханется?» Эдик хрипло закашлялся. Зря он Крюкова заказал, вот что я тебе скажу. Уже какой вор по счету в наших краях сгинул? Гоча, Захар, вот Кирьян уже и остальные. Про Захара-то ты слезы не лей, сам же знаешь, кто его сдал. Откуда мне знать? Как мне один человек говорил, что эта жадность их губит, а Кирьян очень жадный был. Захар тоже. «Да, опасно вами быть в такие времена», — выразительно сказал Тимоша. «Короче, к делу. Я в курсе, что ты провоцируешь войну пивзавода и мисухой, чтобы избавиться от черепа и крюкова». «Тимоша, да ты уже...» «Короче, одного клиента сегодня должны закрыть за наркоту. Я сам подсуетился лично». Он стал говорить быстрее и тише, часть фраз терялась. «А ты ту банду отморозков, которую с рук кормишь, отправь-ка на какую-нибудь точку, чтобы всю эту шоблу повезали всех вместе. Главное их выключить. Освещать все будут громко, отморозки подойдут в самый раз. А потом приедут и всех упакуют». Женя прикрыл рот, но не выдержал и кашлянул. Всего раз, но этого хватило. Эдик и его собеседник кашля не услышали, зато стал озираться монтер. Женя прильнул к памятнику из-за затих. Монтер шагнул в его сторону, обошел оградку, а потом увидел бомжа вдали, который, громко кашляя, ходил между могилок. Это успокоило монтера, и он вернулся на место. Но встреча уже заканчивалась. Мы ехали в сторону конторы, а Женя рассказывал, что ему удалось узнать. Мы с ним сидели вдвоем на заднем сиденье Чейзера. За рулем ехал Петр из нашей конторы. На переднем пассажирском был Дима, который дремал. Вот сидел за камнем, не дослушал. Пожаловался Женя и закашлялся. Они разошлись потом. «Эдик уехал с охраной, а тот тип на старой Неве, как у Душмана. Но это точно мент». «И какое у тебя впечатление осталось от их разговора?» — спросил я. «Твое личное мнение». «Знаешь...» — он задумался. «Они будто... У них будто такое презрение друг к другу. Прям видно, даже со стороны». «Ага...» — теперь задумался я сам. Похоже, это старые знакомые, но далеко не друзья. Возможно, Эдик когда-то на чем-то попался и стучит, а этот Тимоша, как он его назвал, держит его на крючке. Оба же в возрасте, могут с молодости друг друга знать. «Ну да». «Значит, кто-то так хочет мне поднасрать, что даже Эдика привлек. А тут всегда рад чужими руками все сделать». «Банда, которую он с рук кормил? Хм. Много информации узнал Женя, которую нужно обдумать. Про груз понятно. Этот человек из органов, возможно, из РОБ, а может, кто-то еще, был один из тех, кто хотел груз перехватить, но не успел. Просто не знал, как именно Кирьян отправил груз. А этик не дружит с тем мужиком, раз не выдал фуру сам. Или к нему просто не приходили, и он ее спихнул первому встречному подальше от себя, чтобы не заработать себе проблем. Можно использовать это, потому что вора должно отяготить давнее сотрудничество с органами. Я отметил это себе в памяти. Мало ли, что пойдет дальше. А ты еще говорить не хотел, Женька. Я слегка пихнул его в плечо. «Да хотел пацанов позвать, решили бы, хотя без тебя вряд ли. Просто прикинь, если Эдик узнает, что я его слышал, он же всех прикажет валить, кто может быть в курсе. Нас завалить не так-то просто, и он это знает. А если начнет против тебя чего-то устраивать, пожалеет? И то, что он говорил в конце...» «Слушай, волк», — Женя нахмурил лоб, что Чё «чё-то я подумал». Сегодня хозяин той кафешки к нам подходил, брюги которая. Говорит, на его соседей наехали отморозки, и боится, как бы они к нему не явились. Типа те же самые, что в Шахтогорске на кафешке наезжали. Помнишь тогда пацана какого-то вольнули без причины? Помню. И что я думаю, вдруг они про них говорили? И точка как раз удачная, рядом, и центр, и... Вполне возможно. «Эдик давно такое мутят с мелкими бандами, еще с лета. Только смысл, что они на нас нападут. Или просто устроить разборку и повязать всех?» — задумался я вслух. «Это же насколько я кому-то мешал, что они устроили такую операцию. История уже выходила за рамки уголовного дела». Конечно, методы РУОП часто осуждались как спорные, и вполне могло быть, что они стравливают между собой группировки. Но все же то, что я сегодня узнал, совсем другое. Атака со всех сторон, но только на меня. Наркота в машину и все остальное. Это что, готовят новый груз и сразу хотят зачистить тех, кто может помешать? Или просто мелочная месть за провал, или за полковника, которого будут судить за взятку? Надо выяснять. И если тот тип так нагло натравливает на нас банду отморозков, то разбираться с этим надо быстро. А то мало того, что может погибнуть кто-то из наших, так те ублюдки, про которых мы с Женей думаем, вполне могут отправить на тот свет посторонних, кто попадет под шальные пули. «Жень», — я посмотрел на него, — «пока отдыхай, лечись, чай пей с малиной, тебе же скоро на учебу ехать. Славку тоже отправлю отдыхать». «Хорошо поработали, а у нас хватает людей, чтобы справиться со всем». «Давай хоть сегодня останусь», — он вытер нос. «Только на сегодня. Покажу его, если увижу». «Только сегодня, а потом лечиться». Я похлопал его по плечу и посмотрел на водителя. «Петруха, отвези меня в управу ФСБ». Наших фамилий и имен Эдик и его таинственный друг не называли, но любому понятно, что это говорили про нас. Придется подтягивать Ремесова, тем более ему самому будет интересно, что этот Тимоша знает про груз. Никакой КГБшник или ФСБшник не оставит этот вопрос без внимания. Как оказалось, Ремезов меня ждал. Я сразу прошел в тот же кабинет, где совсем недавно получал подарки и награды, где полковник сидел за столом и сверлил меня взглядом. Научил на свою голову, посетовал он и покачал головой. Вы теперь на каждое нарушение будете меня упоминать? Каждому гаишнику кричать про операцию ФСБ? Разумеется, нет, Серега. Я уселся за стол и подтянул к себе графин с водой. Только в том случае, если этих гаишников и в неведомственную кое-кто будет на меня натравливать. А еще когда угоняют тачку с целью подкинуть наркоту... Кстати, у тебя оператор не занят? Пусть мой БМВ просканирует. Вдруг там жучки понаставили. Погоди, Максим. Он поднял руку. Ты про какие жучки и наркоту? Лучше скажи, почему твои парни автомат отобрали у гаишников? Да те сами его посеяли. Да и чего вам всем этот автомат сдался? Верну я его, обещал же. Смотри, в чем дело. Кто-то мне отомстить хочет за то, что я с тобой связался. «Так, я слушаю. Ремезов замер, внимательно глядя на меня, а я поведал все случившееся за этот долгий день, от угона БМВ до того, что слышал Женя на кладбище». «Херня какая-то!» — пробурчал полковник, пошарил на столе и из-под бумаг достал стеклянную пепельницу, совсем чистую. «Ничего не понимаю. Они-то откуда здесь взялись?» ты про что? да я вот дела по нашему изолятору передавал на прошлой неделе. достал он меня, я лет на 10 с ним постарел. он начал искать сигарету под бумагами. там сидело два угонщика. и хочешь сказать, что этот руоповец вытащил двух человек из изоляторов ФСБ? я удивился. это возможно? из каких пор угонщиков пакуют в ваши изоляторы? Пробью тему, но так-то это невозможно. Хотя, знаешь, он зажег спичку. Я этим делом не занимался. Их могли просто отдать ментам. Их сначала к нам упрятали. Думали, что те два кадра тачку сперли у заморуководителя нашей управы по области. Когда это? Да вот, на днях. Но оказалось, что именно эту тачку угнали Ключевские. Они ее вернули сразу, как поняли, с кем связались. А у этих двоих нариков грешки водились и так. Но я не следил, что там дальше. Мне дел с этим изолятором на всю жизнь хватило. Должны были отдать ментам, передачу готовили. Понятно. Значит, он их вытащил из четинского СИЗО. Я подтащил стул поближе и налил себе воды. Это тоже сложно, но вопрос снимается. Тогда все понятно. Ремезов затушил недокуренную сигарету. Позвоню, уточню про этих перцев. А вот что и с Тимошей? Странно, я не помню никого из убоповцев, кого зовут Тимоша. Тимофей, Тимур. Никого такого нет. У нас Тимохи есть, а у ментов роб в управе нет. «Тем более, как ты говоришь, он пожилой, а я старичков там всех в лицо знаю». «Ну, слушай, может, Эдзик называл его каким-нибудь позывным? Раз он его стукачом оказался, может, у них такая полушпионская схема с прозвищами? Хотя тот мент вора по кличке называл». «Кто их знает?» — он хмыкнул. «Хотя интересно, да». Я знал, что у Эдика есть кое-какие контакты, но не знал, что он просто стучит. Может, по молодости подписал бумажку, а его теперь прессуют. Будем знать, пригодится. «Сам он не расскажет», — сказал я. Но вопрос, что дальше? Если так прямо на меня натравливают банду отморозков, с этим надо что-то делать. Брать их, а потом его. Это уже явно вышло за рамки дела, Серега. Не спорю. Ремезов вытянул руку и дотянулся до красного дискового телефона. Раз ты нам помогал, этот хрен моржовый прогруз выяснял, сразу два дела сделаем. Будем их всех брать. Своих отправишь? У меня мало. Ментов знакомых подтяну, ОМОН позову. Закроем этих отморозков. Он начал листать справочник, разыскивая номера телефонов. «А этого гада мои парни сами возьмут. Тут явное превышение полномочий, есть связи с организованной преступностью. А если он еще работает на...» «Ладно, тут тебе уже знать не надо. Главное, на крючок его насадить». «Тогда давай рыбачить», — я кивнул. За одну узнаешь, с кем он связан, а от меня отстанут. Но знаешь, Серега, я вот думаю, это все как-то слишком грубо выходит. Не понял. Показушно грубо, с подбросом наркотиков и наездом, а на деле что-то другое планируется. Ну или чтобы не поняли, кто это воду мутит. Или просто подставить хотят. Возможно, он нахмурился. «В любом случае, то, что твой человек подслушал разговор, это их планы нарушило. Надо теперь этого типа взять и хорошенько допросить. Еще один подарок для ОСБ подкинешь. Еще одну палку заработают». Ремезов хлопнул ладонью по столу. «Ладно, надо работать». «Поработаем». Пусть Ремезов ищет сообщников тех, кто вывозил секретные грузы через контрабандные схемы. А мне же хотелось выяснить, кто это мой новый враг. А то одно дело, когда все ведут официально, другое, когда устраивают всякие подлости в духе подбросить запрещенку или заставить банду устроить побоище. Хотелось бы узнать, кто это такой». Конечно, далеко не факт, что этот человек по имени или прозвищу Тимоша будет следить за всем лично. С другой стороны, он же контролировал закладку в БМВ, значит, доверять кому-то он не привык, или это дело было слишком важным, чтобы доверять его другим. Но дальше вопрос, в чем был его план на самом деле? Просто устроить стрельбу? или накрыть нашу контору как ОПГ на горячем во время разборки. Грубо, конечно, но и та история с БМВ не отличалась изяществом. С другой стороны, меня все сильнее занимала мысль, что это отвлечение от чего-то другого, что пока мы ждем подставы с одной стороны, кто-то более влиятельный будет заниматься своими делами. Но если удастся его захватить, узнаем все сами. Он же не знает про Женю, который его подслушал. В этом наш козырь. Пока же мы зацепились за единственную возможность. Неизвестная банда, связанная с Эдиком, которую могли направить на одну из наших точек. Комбинат с до зубов охраной не подойдет, а вот кафешки в центре вполне. Например, та, где хозяин волновался, что наедут на него. И мы стали в этом уверены, когда мне позвонил Кузьмичев, помощник Ремезова, и передал, что сегодня подняли весь новозаводский УБОП, чтобы он караулил поблизости. Они даже вызвали собор себе на подмогу, но те не успеют прибыть из Читы так быстро, а ОМОН местным УБОПовцам не дали, они же были у нас. Значит, это и есть тот грубый план. Спровоцировать перестрелку и просто арестовать парней за неправомерное применение оружия? Или все же выставить как задержание опасную ПГ во время разборки? Как по мне, этот Тимоша — не самый приятный человек. Та банда вполне могла начать стрелять в людном месте. Или ему будет даже в радость, если на нас весят несколько случайных жертв — Надо узнать, будут ли там крутиться журналисты. Если они поднимут шум, отмыться будет сложно. Но случайных жертв не будет. Хозяин кафе был недоволен, когда я предложил ему закрыть кафе на пару ближайших вечеров, но согласился, что еще одна перестрелка напрочь убьет репутацию заведения. Так что в кафе сегодня посетителей не будет, только наши лучшие парни. Еще опера из старого отдела Леони и Амон в засаде. А еще несколько вооруженных оперативников местного отделения ФСБ, чтобы задержать того Тимошу, если он решит проконтролировать все сам. Обычные это менты не смогут арестовать офицера РООП, а ФСБ сможет. Причем Ремезов договаривался с ОМОН и операми не через их руководство, а окольными путями через общих знакомых, чтобы наш Тимоша не понял, что про его план мы узнали. У полковника были для этого связи, ведь иногда он привлекал ментов для особых дел так, что руководство об этом не знало. Как, например, летом на комбинация и на Новый год, когда приезжал собор. Полковник относился к таким угрозам серьезно. Местные убоповцы начали крутиться возле точки еще с вечера, показывая, что наши предположения были верны. Просто они не знали, что их используют для совсем других целей, а мы их в курс нашей операции еще не ставили. Но кое-что они могли подсказать, да и пусть лучше будут нашими союзниками, чем врагами. В конце концов, Ремезов в городе не всегда — Да и не буду же я обижать к нему по каждой проблеме. Большую часть проблем решать мы должны сами, на месте. Да и кроме этого, если у убоповцы засекут своих коллег на точке, операцию свернут, и Тимоша живо про это узнает. Пусть лучше он остается в неведении как можно дольше. Будет ему подарочек, когда все прояснится». Вот я и решил позвонить майору Рыбину, руководителю местного отдела УБОП, напрямую, хотя с ним могли поговорить ФСБшники. Лучше я сам, тем более знаю его лично. Мобилу ему выдали для работы, чтобы он отчитывался руководству, а майор Кузьмичев неохотно подсказал мне этот номер. Я набрал его, стоя недалеко от кафе, наблюдая, как идет подготовка. «Что у вас тут, майор?» — спросил я, как только майор ответил. «Что вы делаете рядом с нашим объектом?» «Ты о чем, Волков?» — недовольно пробурчал Рыбин. «Откуда у тебя этот номер?» Но он все же показался, когда я позвал его для разговора по душам. Да и он уже заметил, что повсюду сидят его коллеги, так что арестовывать пока некого, Но главное, чтобы он не успел отзвониться руководству о том, что здесь происходит. Рыбин долго отпирался, но все же в конце признался, что их направили сюда по звонку от руководства, чтобы накрыть разборку в кафе. «Да, он не знает всей картины. Надо объяснить». «Я тебе сейчас объясню», — сказал я. Кто-то из тех, кто пытается меня закрыть, натравил на нас одну из мелких банд. Кстати, я обещал Саватееву, я присмотрелся и увидел его среди остальных, стоящих у дороги. Что помогу с той бандой, которая тогда стреляла в кафешке в Шахтогорске? Это они приедут? Возможно. Это точно неизвестно, но других на примете нет. «Вот они сейчас явятся, твои коллеги их повяжут, а ты тоже включись в работу, но не говори руководству, что это я тебе все это передал. И не говори, что мы их тут ждем. Просто помолчи, пока все не закончится, или сорвешь операцию». «С чего это?» — он изучающе смотрел на меня. «Что это за игры, Волков?» «Кое-кто решил, что от меня надо избавиться, И для этого они решили идти на все, даже если пострадают посторонние. Спровоцировали банду, чтобы началась разборка, а вы нас всех повязали. Ну а то, что могут пострадать посторонние, никого не заботит. Майор полез в карман. Я думал, он достанет рацию или телефон, но он достал сигарету. Молчал, а я пока продолжал. Те отморозки и ваших бы смогли пострелять. Собор же не успел приехать. Тут даже наоборот. Для заказчиков чем больше крови, тем лучше. Смогут показать это по ящику, а потом устроят большой процесс для публики. Это большая подстава. Вот о чем я тебе говорю. Уверен? Мы-то выяснили все, но представь, что не знали бы это, а в кафе сидели обычные люди. Такое бы началось. Так что подумай сам, что делать дальше и кого на самом деле стоит арестовать. Начальство приходит и уходит, но крайними они себя не делают никогда. Тем более, они тоже не знают, в чем суть на самом деле. Это еле подготовка к чему-то, Или просто месть за того полковника, который с меня взятку тянул. Так что просто не мешай операции, а потом займешься теми, кого сегодня возьмут. Они твои». Рыбин недовольно дышал носом. У него начала трезвонить мобила, очень старая и тяжелая модель, размером чуть ли не с кирпич. А Женя, который сегодня решил остаться, шепнул мне на ухо, что рядом с кафе видели фургончик с оператором и журналистами. «Хотят подготовить горячий материал о разборке Волковских с хлебозаводскими», — пошутил я. «Зато план, наконец, сложился. Да, Женя?» «Ага. Подстава. Та еще». «Грубая, но картинку дадут убедительную». И нас выключат из игры надолго, даже если в итоге ничего не докажут. «Занимаемся, товарищ полковник», — тем временем отчитался Рыбин. «Коперации готовы. Возьмем всех на горячем». Майор посмотрел на меня и махнул рукой, а его люди отошли. Уже вскоре к кафешке, в которой горел свет, но не было посетителей, подъехала две девятки и побитый серый морковник с черной дверью впереди и бамперами от другой марки, которые казались слишком большими. Вышли парни, качки, хорошо одетые, с сумками, в которых явно прятали оружие. Не боятся никого и ничего. И зря. Помимо штатного охранника, внутри дежурила наша усиленная группа — ОМОНовцы, а еще менты в гражданской одежде и несколько оперативников ФСБ, координирующих работу. Обошлось даже без стрельбы, повязали всех быстро. Это же не ломать мебель, пугать официанток и стрелять в спины безоружным посетителям. ОМОН работает жестко — и пойманные качки уяснили это на своей шкуре. «Он это!» — шепнул Женя и показал мне, куда смотреть. «Вон тот гад! Узнал его!» Рядом с киоском с сигаретами остановилась синяя Нива. Прибыл лично увидеть, что произойдет, как арестуют наших парней и как журналисты все снимут. Но журналисты так и не поняли, что все уже случилось — Ведь дело шло очень быстро, и стрельбы не было. На эту Ниву я и указал оперативникам Ремезова. Сначала туда подошел милиционер, якобы проверить документы. А если тот пожилой тип покажет корочку с милицейским званием, его задержат оперативники ФСБ. В любом случае, этот Тимоша не отвертится. К Ниве подошел милиционер и постучал в окошко. Водитель просто отмахнулся, мол, не до тебя. Милиционер даже удивился, что его так посылают, но настойчиво постучал еще раз. Водитель с недовольным видом начал открывать дверь, а рядом с милиционером остановился оперативник из команды Ремезова, тощий мужик в Кожанке. Если водитель покажет корочку офицера РУОП, ФСБшника это не напугает. Но не сработало. Все пошло не так. Я подошел ближе и уже слышал разговор. «Да вы чё тут?» — негодовал пожилой водитель Нивы. попутали что чё-то? У меня документы спрашивать». «Выйдите из машины», — потребовал милиционер. «Кому говорят?» «А это, видал?» Сидеющий водитель показал красную корочку. Милиционер отшатнулся, но, что хуже всего, человек Ремезова тоже отошел, с удивлением озираясь на своих коллег. Корочку я тоже увидел, хотя до нее было далеко, но большие буквы видны хорошо. И вот теперь мне понятно, что тот, кто хотел нам навредить, опаснее, чем мы думали, и у него очень большие связи. Просто он скрывал это за грубые работы, чтобы до поры до времени никто не понял, какие люди на самом деле с этим связаны и какие у них в этом интересы. Главная их цель – любым способом вывести нас из игры, но так, чтобы не обнаружить себя. Но зато раз они проявились, теперь нам есть от чего плясать. Дальше мы будем со всем этим разбираться но я понимал, что теперь это будет очень сложно. «Майор Горбань, ФСБ!» — представился водитель. «А вы, лейтенант, мешаете моей работе!» Продолжение следует.